Они изучали Священное Писание, они изучали Мишну, они изучали народные легенды, мудрые изречения и комментарии к Библии и к Мишне, содержащиеся в Медраше, они изучали Кабалу, книгу тайного учения, и они изучали молитвы, напевы, обычаи и праздники. Иосия и Яков изучали Маймонида и Раши, великих ученых Средневековья. Хотя Рабинским и жилось трудно, Все же это была не совсем безрадостная жизнь, лишенная всякой надежды. Были разговоры и дискуссии, если не о каком-нибудь чрезвычайном происшествии, так о предстоящей или уже состоявшейся свадьбе или бармицве, о родах и похоронах. Затем были праздники, к которым надо было готовиться. У свах работы было всегда по горло, но главным была суббота. Один раз в неделю Симон Рабинский, как и всякий другой еврей в гетто, становился королем. В гетто раздавался звук традиционного рожка, и Симон прятал свой инструмент и начинал готовиться ко дню, посвященному Господу Богу. Как он любил звук этого рога, шафара! Это был тот же звук, который в течение четырех тысяч лет призывал его народ к молитве и к бою. Симон отправлялся в баню, в то время как его жена Рахиль зажигала субботние свечи, произнося свои молитвы. Затем он надевал свой субботний костюм. Длинный черный шелковый кафтан и красивую шляпу, отороченную мехом. Взяв ее всю за одну руку и якобы за другую, он гордо отправлялся в синагогу. К субботней трапезе они всегда приглашали какую-нибудь семью, беднее их самих. При свете горящих свечей он благословлял хлеб и вино и благодарил Господа за все неспосланное. Затем Рахиль подавала фаршированную рыбу, куриный бульон с лапшой А после ужина он либо отправлялся посещать больных, либо принимал гостей у себя в мастерской, так как гостиной у него, конечно, не было. Глава 3. Яков и Йося шли домой из Толмуд-Торы. Йося шёл низко опустив голову. Он задумался над одним местом из Библии, которое они как раз проходили сегодня. Рядом В припрыжку бежал неугомонный Яков, то и дело швыряя камни в какую-нибудь цель. У него карманы всегда были набиты камнями, на случай, если нападут хулиганы. Дойдя до угла своей улицы, Яков схватил Йосю за руку. — В мастерской Когана сегодня вечером состоится еще одно собрание, — сказал он. — Я уже слышал об этом, — ответил Йоси. — Пойдешь на этот раз? — Нет. — Сегодня тебе бы надо пойти, — сказал Яков. — Будет выступать настоящий Билу из Палестины. У Йосефа забилось сердце. Настоящий билу из Палестины. Как бы ему хотелось увидеть и послушать кого-нибудь, кто на самом деле был в Палестине. Йосеф Тай не завидовал младшему брату, посещавшему тайком собрания друзей Сиона. Это новая организация, призывающая создавать в гетто собственную охрану и возвращаться в Святую землю, возбуждало его любопытство. Настоящий билу Нет, он не поддастся соблазну, пока отец относится с неодобрением к друзьям Сиона. Они завернули за угол и вошли в мастерскую, поцеловав, как водится, мизузу, маленький священный свиток в коробочке, прибитый к дверному косяку. Сильно пахло смолой. Отец поднял голову и улыбнулся. "Здравствуйте, отец", сказали оба в один голос, и пошли за занавеску в тот угол мастерской, который служил им спальней. Имон сразу понял по их поведению, что они совещались о чём-то тайном. Он даже знал, на что именно молодой Яков подбивал брата, но не сказал им ни слова. Пусть ребята сами решат, как им быть, подумал Симон. Я не стану навязывать им свою волю и даже не заговорю первым, пускай они сами придут ко мне. Среди евреев в гетто Симона можно было считать счастливчиком. Все в его семье были здоровы. У него была работа, которая хоть и скудно, все же давала им пропитание. Смертность среди евреев черты была вдвое выше, чем среди остального населения России. Бедствовали не только евреи. Большинство населения России, в особенности крестьяне, жило почти в проголоде. Страна погрязла в Средневековье, промышленности почти не было, ее жестоко эксплуатировали дворяне. По всей стране раздавались требования земля, воля, реформы так как положение евреев было хуже всех, то их можно было найти во всех подпольных организациях, стремившихся к свержению самодержавия. Россию охватывало брожение. Появились подпольные организации, прямо призывавшие к восстанию. Только тогда царь Александр II провёл некоторые запоздалые реформы. Он отменил крепостное право и несколько смягчил законы, касавшиеся евреев. Новые правила разрешали даже некоторым специалистам и ремесленникам проживать в Москве. В Бессарабии некоторым евреям было разрешено владеть землёй, но этих реформ было явно недостаточно. В своих стараниях отвлечь внимание народа от истинных причин его бедственного положения, царские советники решили прибегнуть к старому козлу отпущения евреям. Русское крестьянство, ослеплённое религиозными предрассудками, невежеством и условиями своего нищенского прозябания, издревно питало неприязнь к евреям. Теперь русское правительство решило превратить антисемитизм в подлинное политическое оружие. Оно развернуло пропагандистскую кампанию, чтобы при помощи сфабрикованных данных об участии евреев в землях и воле доказать, что всё это революционное движение было не больше, как еврейским заговором, направленным на то, чтобы посеять анархию в народе и под чумок захватить власть в России в свои руки. По тайному указанию царского правительства Это оружие тщательно оттачивалось, совершенствовалось, распространялось, пока озверевшие массы не обрушили ряд погромов на еврейские гетто в черте. Они убивали направо и налево, насиловали женщины, проливали кровь ручьями. Когда погромщики бесчинствовали в гетто, русская полиция смотрела на это сквозь пальцы, а то и сама участвовала в погромах. 18 13 марта 1881 года. На евреев обрушилась страшная катастрофа.